Глава 5. На занятиях учили всему. Шпион должен ожидать любого поворота событий, уметь справляться с какими угодно проблемами, от рутинной проверки документов даже до стоких допросов. Но вот он приземлился на растрескавшееся равнине в области подуанской линии, прошагал половину дионы до самого Парижа, а никаких происшествий так и не случилось. Он просто спрыгнул с робота-трактора, что подвез его до города, пересек залитую светом суетливую сортировочную станцию и выбрался через ближайший шлюз. Тогда он снял скафандр, сложил его в сумку и перекинув ее через плечо, вышел в тихую промышленную улицу. Он связался с ИИ, отвечающим за социальные службы, и тот мгновенно признал в нем Кенна Шинтера, 22 лет, родом из Радужного моста на Калисте, сейчас путешествующего в системе Сатурна. Многие молодые дальние по достижении совершеннолетия в 15 лет отправлялись на год или два странствовать. Они курсировали автостопом от одного спутника к другому. Согласно обычаю, любой корабль обязан был принять по меньшей мере одного пассажира. Молодежь выполняла всякую черную работу, смотрела разные города, знакомилась с новыми культурами. Большинство путешественников возвращались домой, но некоторые селились на новых местах. Были и те, кто продолжал кочевать. С личностью Кена Шинтера проблем не возникло. Несколько лет назад в сети системы Юпитера Запустили демона, создавшего серию несуществующих личностей, которые дожидались своего часа, словно одежда в шкафу. Любой человек или ИИ мог получить доступ к медицинской и генетической карте Кена Шинтера, информации об образовании и опыте работы, к его ничем не примечательному уровню кармы. Кто угодно мог ознакомиться с его биографией, склеенной из фрагментов десятков тысяч других историй настоящих жителей внешней системы. Эта нереальная жизнь оказалась подлинной до последнего факта. Все биометрические данные, генные маркеры, отпечатки пальцев, рисунок радужной оболочки глаза были его собственными и в то же время идентичными всем личностям-призракам, запущенным в сеть. Киношинтера выделили заем на ежегодные нужды, однокомнатную квартиру в старом квартале рядом с промышленной зоной и предложили выбрать один из нескольких видов неквалифицированных работ. Он, не думая, взялся за первый по списку на подземной ферме, а затем селился в крохотную квартирку Там он скинул с себя пропавший потом облегающий костюм, надел маску и долго стоял под мощными струями воды, которые тут же исчезали в решетке на полу. Нечто подобное он пробовал на Луне, но здесь при более низкой гравитации вода вела себя совершенно иначе. Она липла к его коже, словно густой гель. После душа он побрил лицо, которое ему сделали, лицо Кеншинтера. Оно было круглее, чем у его братьев, нос более широкий и плоский, кожа землистая на голове, копна светлых волос. Неизменными остались лишь глаза до да зубы. Он провел языком по столь знакомому рельефу клыков и резцов, затем прошелся по комнате, опробовал тонкий жесткий матрас в спальной нише, разложил и тут же сложил столик. Всеми силами он убеждал себя в том, что предметы, окружающие его, реальны, что раскинувшийся перед ним город реален. Всю жизнь его готовили к этой миссии, и вот он оказался здесь. Мир был знакомым и чужим одновременно. Пришла пора приниматься за работу. Из списка самых обыденных сообщений он выбрал одно, подтверждающее его своевременное прибытие, и отправил на тайную учетную запись, которую проверяли агенты разведки из посольства в Камелоте на Мимосе. Его ждало точно такое же невинное послание небольшое видео с плечущимися в бассейне детьми. Спикси извлекли из сообщения и расшифровали скрытый текст. Кену поручили новую второразрядную миссию установить местоположение и по возможности способствовать эвакуации двух человек. которых похитили люди Марисс и Басси. Предположительно заложников держали в окрестностях Парижа. Кэн сохранил их описание в памяти и удалил все следы сообщения. Помимо создания несуществующих личностей, запущенных в сеть, демон также открыл под разными именами несколько счетов, с которых можно было снять деньги или получить кредиты репутации. Воспользовавшись одним из них, юноша купил все необходимое: самые обычные химические вещества и оборудование, которое многие парижане использовали Для варки пива и приготовления домашнего вина. Бродильный чан закваски он установил в неиспользуемом входном тоннеле, ввёл смесь обыкновенной дрожжи, и через три дня, когда смесь загустела, вернулся и добавил микроточки с бактериофагами, которые были спрятаны у него под ногтями. Дрожжевые клетки после заражения вирусом превратились в химические лаборатории. В результате обмена веществ одна культура давала мочевину и простую, но очень мощную взрывчатку. Две другие выводили частицы вируса А четвёртое производило обыкновенное вино. Кен сублимировал две разновидности вируса и из пластиковой взрывчатки изготовил маленькие мощные бомбы, которые затем спрятал в специально подготовленных местах в различных частях города. Вино юноша разлил по бутылкам и выставил на полке в комнате на случай, если кто-то начнёт интересоваться, для чего он купил бродильный аппарат. В конце он тщательно очистил и стерилизовал чаны, а затем упаковал их. На все ему потребовалась неделя напряженной работы. Виркен Шинтара должен был через день явиться на подземную ферму и проводить там по 6 часов. На отдых времени не оставалось. Сроки стояли жесткие, К моменту появления в системе Сатурна лесного цветка, который уже покинул землю, миссию надлежало завершить. На следующий день после прибытия в Париж юноша загрузил в городскую сет несколько демонов, и теперь они давали о себе знать. На бирже, где горожане торговали изделиями и кармой, уже несколько раз произошел обвал с определённой периодичностью. Скорость в сети падала до черепашьей, Демоны мыны трафик на масштабные и совершенно бесполезные расчеты. Начались перебои в подаче электроэнергии, иногда свет отключался на некоторое время, а как-то раз районы попеременно сидели без света чуть ли не целый день. Жители наконец сообразили, что на город напали. Мэр призвал всех сохранять спокойствие и бдительность. Кэна Шинтара, как и всех остальных недавно прибывших в город, допросили полицейские, но его легенда была безупречна. Не подкопаешься. Кен Шинтера полюбил прогуливаться по городу. Он заглядывал в жилые дома и общественные здания, окалачивался в парке рядом с территорией, где жила Авернус и ее команда. Несколько раз он даже видел гения генетики, а однажды ему удалось попасть внутрь, когда он вызвался помочь разгружать поддоны с провиантом. После Кен стал прохаживаться мимо жилища Авернус каждый день, кроме того, он регулярно выбирался за пределы города. Бывал на фермах вакуумных организмов. Наблюдал за тем, как приземляется и отправляется в путь корабли в космопорте. Посетил несколько убежищ, находящихся на расстоянии одного дня пути от Парижа, и часто оставался там на ночевку, прежде чем вернуться обратно. Странствующая молодежь дальних постоянно собиралась в определенных местах, нескольких барах, кафе и саунах. Там они делились своими историями, информацией о вакансиях и бесплатных полетах сплетничали. Однако Кеншинта одержался особняком. Приветливый, но отстраненный, он производил впечатление тихого, прилежного, серьезного человека. Он усердно работал на ферме и тщательно выполнял свои обязанности квартиранта, помогая убирать и поддерживать в порядке здание, что полагалось делать всем жителям дома. Именно так он познакомился с Зилей. Хотя в первую встречу Кэн почти не обратил на девушку внимания. Они оба оказались в команде из шестерых человек, которая должна была заменить пылеуловители в системе вентиляции в центральной части здания. Для этого требовалось предварительно надев маску и комбинезон с капюшоном, извлечь контейнеры в основании шахты циклонного пылеуловителя, вычистить комья пыли в сумке для компоста и вернуть контейнеры обратно, а затем пропылесосить рабочее место. Закончив с делами, Кен Шинтера присоединился к остальным за чашкой чая, послушал немного, как они судачат, а затем извинился и ушел к себе. По прошествии двух дней он снова столкнулся с Зелей. На этот раз на постоянных дебатах в поддержку мира Всё началось так. Небольшая группа горожан организовала самый обыкновенный общественный форум, где каждый мог выступить с критикой и протестами против вычурных речей Марии Басиев в поддержку войны, а также предложить альтернативу его политическому курсу. С тех пор работа форума не прекращалась. Он функционировал 24 часа 7 дней в неделю. Зайти на помост и высказаться мог каждый, хотя речь длилась ровно столько, сколько публика считала нужным. Относительная тишина в зале означала что присутствующие одобряют идеи спикера. Большую часть времени, однако, аудитория не обращала на выступающих никакого внимания. Люди сбивались в группки, спорили, раздавали принесенную из дома еду и самиздатовские памфлеты. В Париже заново изобрели типографский станок, газеты и книги, или просто выпадали из реальности в виртуальную нирвану. Если же речь оратора не находила отклика у публики, то раздавались смешки и редкие хлопки. Сперва среди тех, кто по-настоящему вслушивался в слова спикера, А затем подключались и остальные, кто до этой минуты совершенно не следил за происходящим. Закаленные в ораторских боях отказывались покидать сцену, и тогда их понарошку арестовывали полицейские добровольцы из числа участников дебатов. Самых упрямых стаскивали со сцены и вышвыривали из здания. Порой удаленные спикеры забегали с другого входа и пытались вновь оказаться на платформе. Тогда служителям закона приходилось проворачивать эту процедуру несколько раз. Благосклонность аудитории равно как и неодобрением, распределялась совершенно случайно. Некоторые ораторы едва успевали вступить на сцену, как их тут же освистывали, зато пожилому мужчине, заговорившему на выдуманном языке, выделили целых 20 минут почтительного молчания. Вопросы задавали не дожидаясь конца выступления, и подобные дискуссии могли длиться гораздо дольше, чем сама речь. Кен Шинтера узнал о постоянных дебатах в поддержку мира случайно, пока следовал за человеком, которого ненавидел. Марису Басси он засек на одном из овощных рынков, и тут же им овладело сильное чувство. И в своих занятий он знал о Мэри Парижа все. Он просмотрел десятки часов видео с записями его речей, изучил его биографию. И все же встреча с реальным Марисом Басси стала для него шоком. Кен принялся шпионить. Он наблюдал, как тот передвигается по рынку в оживленной толпе, с одинаковой улыбкой принимает комплименты и насмешки, как он пожимает руки владельцам лотков. соглашается пробовать устриц, сыры, фрукты, берет из рук продавцов чашечки кофе и стаканчики сока каждый раз, когда его норовят угостить. Как он останавливается, чтобы выслушать любого, кто желает с ним поговорить. Наконец, Мариса Баси покинул толкотню и суету рынка, пересек парк в сопровождении полудюжины помощников и вошел в туннель в основании высокой закругленной стены, что вел к нижним рядам амфитеатра. Кеншинтара проскользнул внутрь следом за ним. Среди тускло освещенных рядов подвесных сетей, поднимающихся вверх от круглой сцены, кое где стояли люди. При появлении Марисы Басси несколько человек зааплодировали. Кто-то приложил ладони рупором к рту и принялся освистывать мэра, Однако большинство не обратили на его приход никакого внимания. Небольшие группы людей что-то обсуждали или изучали на планшетах. Были те, кто, казалось, уснул, а остальные следили за мужчиной, который в свете софитов описывал круги на сцене и усталым сиплым голосом вещал Об утраченной мечте, об утопии. На глазах оратора выступили слезы. Медленно, капля по капле, они скатывались вниз по щекам и блестели в седой бороде. Голос его, усиленный акустикой, разносился по всему залу и смешивался с гомоном собравшихся. Марисса Баци заявил людям вокруг себя, что выступать не намерен. Он пришел сюда лишь послушать, замерить градус дебатов, так сказать, как доктор. Почему бы и нет? Он любил поступать так время от времени. Здоровье города Для него всегда стояло на первом месте. Кто-то поинтересовался у мэра, когда решат проблемы с сетью. Марис Абаси отвечал, что над этим работают его лучшие люди, но враг оказался хитрым. "Я тебя знаю", обратились к нему Сердце его подскочило. Он обернулся и увидел стоящую почти вплотную девушку одного с ним роста, изящную и стройную. Черные волосы спадали ей на лоб. Пока незнакомка беспокойно изучала его лицо, Кен почему-то думал о цыплятах, которых держали в общинных садах в их жилом комплексе, о том, как те клюют что-то на грязной земле. И только потом он узнал ее. Девушка жила в том же доме. Они вместе работали над заменой полисборников. Ее звали Зи Лей. Юноша выдал улыбку и спросил ее о театре. Зи принялась пространно объяснять, что такое постоянные дебаты в поддержку мира. Затем наклонилась ближе, Так как шум в рядах усиливался по мере того, как люди начинали кричать на оратора на сцене. "Давайте же выдайте что-нибудь дельное", гаркнул мужчина в ответ. Он стоял уперев руки в бокам и медленно поворачивался. Лицо его блестело в свете софитов. "Ну уже назовите хоть одну полезную вещь, которую вы в состоянии совершить. Все вы ничего не смыслите". "Злиться потому, что не может достучаться до их сердец", сказала Зелей. "Гнев вреден". Он словно черный воздух Кен спросил у девушки, чего люди пытаются здесь добиться. Это его интересовало постольку, поскольку Мариса Бассев явно был заинтригован не меньше. Он замер, скрестив руки на груди, и внимательно наблюдал за тем, как мужчина орёт на толпу, а собравшиеся отвечают ему тем же. Спустя несколько минут мэр что-то сказал стоящей подле него высокой даме, от чего та запрокинула голову и громко рассмеялась. Зели начала говорить про коллективное мышление, но большая часть фразы утонула в разгорячённых взопах присутствующих. Мужчина на сцене вскинул руки, спустился с помоста и сел. Тут же Зелей бросилась вперед и заняла его место. Может, стоит последовать за ней, думал Кен Шинтера. Нет, юноша остался на месте и следил за тем, как крики и свист постепенно стихли. Вниз планировал крохотный дрон служивший микрофоном. Раздался усиленный голос Зелей. Она заявила, что в театре царит плохая аура, и покуда это продолжается, им не удастся ничего добиться. Кто-то попытался было возразить, но несколько юношей и девушек возле сцены поднялись со своих мест и призвали всех к тишине. Зелей замерла в перекрестных лучах прожекторов. Девушка глубоко вдохнула, Ее плоская грудь сколыхнулась под черным жилетом. Затем Зелей сцепила ладони вокруг шеи и издала вибрирующий, распевный звук: "Ом-м-м". -ом Пение напоминало непрерывный механический гул. Постепенно остальные тоже подхватили напев. Величественное машиноподобное гудение продолжалось пару минут, затем раздались аплодисменты. Зелей резко прекратила петь, поклонилась и покинула сцену. Она прошла мимо Кенэ Шинтара, даже не удостоив его взглядом. Юноша последовал за ней, ведомый любопытством и восторгом. Произошедшее оставалось для него загадкой, но он чувствовал, что за этим кроется нечто важное. Никто не упоминал о подобном во время инструктажей. Это оказалось его собственным открытием. Догнав Зелей, он первым делом спросил, что означало написано В ответ девушка вытащила из висящей на бедре сумочки сложенный лист бумаги и впечатала его в грудь Кена. Едва он взял листок, Зелей бросилась прочь. В три прыжка она пересекла площадь и скрылась среди палаток на рынке, растворилась. Лист с обеих сторон заполняли плотные шеренги строчек. Повсюду маячили восклицательные знаки. Отдельные слова были напечатаны заглавными буквами красным или желтым цветом. Несколько раз Кен Шинтера перечитал содержимое, пытаясь разгадать его суть. Судя по всему, дисгармония вселенских вибраций, распространившаяся по всей Солнечной системе, вызывала отвращение у мудрых инопланетян, что наблюдали за человечеством. Однако, если вернуть миру равновесие, перешельцы из мира именуемого Эдда дадут о себе знать и поднимут человечество на новую ступень благости. Порывшись в сети, он нашел множество размещенной зелей информации об Эдде. включая журнал, в котором Зелей фиксировала свои реакции на полученные ею послания, а также комментарии людей, считавших записи девушки не более чем выдумкой сюжетом для романа. Из многочисленных инструктажей юноша знал, что Париж знаменит своими художниками, рассказчиками, актерами и потому полагал, что брошюры и дневник Зелей и правда своеобразный жанр литературы, а ее выступление на постоянных дебатах в поддержку мира его продолжение. Хотя то, как девушки На короткое время удалось объединить публику, удивило и испугало Кена, что если существует особая гармония, способная настроить умы людей на одну волну, заставить их думать как единый организм, вроде муштры в последние недели тренировок. На следующий день у Кена Шинтера была смена на ферме. Работы накопилось много. В трех теплицах требовалось выкорчевывать погибшие растения и выбросить их в вакуум, чтобы предотвратить болезнь остальных посевов. Инженеры брали образцы монокультуры микроводорослей, поскольку производство кислорода снизилось на 8%. Юноша услышал, как двое из них обсуждают проблему. Один сказал, что в Замбии на ситуация еще хуже. Там, чтобы обеспечить людей воздухом, пришлось переключиться на электролиз воды. Второй заметил, что на Тефии и Афины и Спарта потеряли весь урожай пищевых дрожжей. Дело рук братьев, подумал Кен Шинтера. Они ослабляют силы противника перед финальным ударом. Когда юноша вернулся в свою комнату, то обнаружил очередную копию текстов из зелей у двери. Сверху девушка придавила их кусочком тяжелого прозрачного пластика. На всю страницу крупными красными буквами было написано: "Ты один из нас?" На следующий день она сама подошла к нему и поинтересовалась прочел ли он её комментарии. Юноша не сразу сообразил, что она имела в виду памфлет. А зелей уж литературила дальше, не переводя дыхание, такая же отрывистая и переменчивая, как её проза. Она рассказывала, как впервые пришельцы Эды явились к ней в снах, а теперь она примечает их агентов тут тут то там. Сперва мне казалось, ты один из них. Я даже подумала, что ты шпион. На мгновение грудь Кэна сжала, словно тисками. Если уж Зелей могла видеть его насквозь, понять, кто он на самом деле, и тут до него дошло, что девушка говорит про Эду. Юноша тут же успокоился, тело его расслабилось. "Не приезжий, родом из Радужного моста, а теперь путешествую", пояснил он. знаю. Я нашла информацию о тебе, сказала Зелей. Она улыбалась во весь рот, демонстрируя белые, словно рисовые зерна, зубы. Молодые люди стояли в парке рядом с жилищем Авернус. Возле входа в квадратное здание топтались несколько человек. Они размахивали лазерными указками, отчего в воздухе всплывали яркие мерцающие лозунги: "Помоги нам в трудную минуту", "Чума на дома землян", "Мир не выход". Они хотели, чтобы Авернус поддержала военную инициативу. и создала для них оружие пистолеты минут цветам. Зелей снова спросила, читал ли Кен её комментарии. Юноша честно ответил, что так ничего из них и не понял, хотя пересматривал несколько раз. Нужно лишь внимательно прочесть. Вся информация там на бумаге, упорствовала Зилей. Затем она добавила, что ей нужно работать и ушла. Два дня они не виделись, и Кен скучал по девушке. Конечно, не так сильно, как по братьям, потому как прошло их детство. Но сердце его все же сжималось от сладкой боли. А потом он нашел у двери плод манго и некорябаную записку: "Ты выглядишь усталым. Это поможет". Тем же вечером они встретились на постоянных дебатах в поддержку мира. Кен подсел к девушке, но долгое время та молчала и лишь задумчиво хмурилась, глядя на трех женщин на сцене, что обсуждали зависший в воздухе текст, походивший на декларацию мирных намерений. Они выслушивали предложения аудитории и тут же вносили правки. Зелей вдруг вся задрожала И сообщила, что пыталась выровнять ауру в помещении, но все оказалось напрасным. Что-то ей явно мешало. Поэтому она встала и вышла из амфитеатра. Кен Шинтера поспешил следом. Зелей сидела на скамейке в дальнем конце площадки. Она была очень бледная, руки тряслись, лицо скривилось от боли. "Это так тяжело", пробормотала она, уронив голову на руки. "Позволь я тебе помогу", сказал Кен. Юноша купил Зелей порцию макарон и сердечно поблагодарил за манго. Какое-то время девушка молча помешивала макароны, плавающие в наваристом бульоне с маслянистыми пятнами на поверхности. Он наблюдал за ней, и внутри поднималась волна нежности и радости. Точно так же он заботился о своих братьях, стоило им заболеть или получить травму в спортивном зале. Точно так же они заботились о нем. Кэн сказал ей, что нужно непременно выпить бульон. Когда Зелея сделала несколько глотков и пробормотала, что ей уже немного лучше, лицо его расплылось в улыбке. Это так сложно, повторила девушка, но очень важно. И видишь ли, только я могу остановить войну. Кен Шинтара терпеливо внимал ее монологу о том, как можно привести в порядок спутанные гармонии, о прекрасных кораблях, что сокрыты глубоко в недрах Сатурна и ждут, когда человечество докажет, оно готово присоединиться к великой галактической цивилизации. Во снах мне были тайные видения. Я поклялась, что воспользуюсь этими секретными знаниями на благо всех людей. Это ужасно, чертовски сложно, но я не отступлюсь». У меня тоже есть секреты, выпалил Кен Шинтера. Он нарушился правила, которыми их учили на тренировках, и не испытал при этом ни ужаса, ни даже удивления, лишь легкое головокружение, а еще счастье и облегчение. Зелей поднялась и снова сказала, что ей нужно работать, а потом наклонилась через стол и поцеловала его в губы. Они уставились друг на друга, пораженные этим спонтанным поцелуем. Вдруг Сили резко приложила ладонь к арту и умчалась прочь. Наступило завтра. Кеншинтера возвращался домой с работы, когда к нему подошла женщина и представилась подругой Зилей. Юноша сказал, что очень рад встрече, ведь они с Зелей, как он надеялся тоже друзья. Вот об этом я и хочу с тобой поговорить. Они присели возле ларька, где торговали чаем. Женщина назвалась Кейко Сисаки. Ты ведь совсем недавно в Париже. Это была простая констатация факта. которая, судя по всему, не требовала ответа. Подруга Зелея оказалась стройной молодой женщиной, спокойной и рассудительной. На вопрос, как долго он планирует оставаться в городе, юноша пожал плечами. Мне это знакомо. Я сама двакуда странствовала по внешней системе, поделилась с Кейко Сасаки и перечислила несколько городов, включая Радужный мост. Она упоминала людей, которых ей довелось там узнать, места, где она работала. Все ее рассказы Кен Шинтера слушал с улыбкой и временами кивал, а сам думал: "Не проверка ли это? Что если женщина пытается его перехитрить, раскрыть, что на самом деле он не так хорошо знает Радужный мост? В мое время было, конечно, проще", сказала Кейко Сисаки. "Сейчас вот корабли практически не курсируют между Сатурном и Юпитером. Все боятся войны. А ты, наверное, волнуешься, как потом добираться домой?" "Не слишком", ответил он. Упоминание военных действий насторожило юношу. Он глотнул чая, вытащил прилипший к зубам листочек и положил его на блюдце. Кейко Сисаки тоже взяла чашку и стала прихлебывать напиток. Наконец она заговорила. Полагаю, Зилей ты познакомился на постоянных дебатах в поддержку мира. Первый раз мы увиделись, когда работали вместе. Мы живем в одном доме. Кэншин гадал, не следила ли за ним Кейко Сисаки? Ты в курсе, что она нехорошо себя чувствует. Зи много работает и очень переживает из-за войны. А ещё она не принимает лекарства. Тебе ведь известно, что она шизофреник. Юноша пожал плечами, он не представлял, что на это ответить. Я, друг Зи, Кэн. Кроме того, я медицинский работник, представленный к ней городом. Я наблюдаю за ее здоровьем после того, как два года назад она сама нанесла себе повреждения. Зи должна посещать занятия по когнитивной терапии, специально разработанные, чтобы помочь ей справиться с тревогой и фантазиями, а еще принимать лекарства. которая восстанавливает баланс серотонина. Однако в последнее время она не выполняет ни одно медицинское предписание, заявляет, будто у нее период повышенной креативности, рассказала Кейко Сисаки. Конечно, право принимать решение остается за ней. Я лишь даю советы. Обычно Зи прислушивается к моим доводам, но сейчас у нее маниакальная фаза, что делает ее очень уязвимой. А сложившаяся ситуация еще больше подпитывает ее фантазии. Сложившаяся ситуация Тот факт, что в любой момент может разразиться война, Кен все больше укреплялся в своих подозрениях, что дело вовсе не в зеле, что эта женщина полицейский. Его предупреждали, что вероятность разоблачения велика. Снова и снова учителя повторяли это во время тренировок. И теперь каждое утро Кен Шинтера просыпался с мыслью: вдруг за ним шпионят, вдруг они раскусили, что он не тот, за кого себя выдает?» Каждый раз он гадал, наблюдают ли за ним прохожие. Что если обыкновенные разговоры на работе, на рынке или с соседями имеют скрытый смысл? Юноша постоянно тревожился и испытывал пусть не сильный, но страх. Он без конца всех подозревал, анализировал происходящее и контролировал себя. Зато сейчас беспокойство ушло. На него снизошел всеобъемлющий звенящий покой. Он больше не злился, не боялся, он испытывал облегчение. Неизбежное произошло. Первым порывом, который Кен тут же подавил, было спросить у Кейко Сисаки, как она узнала И когда его раскрыли, что его выдало? Но вы до тех пор, пока женщина не даст ему четко понять, что ей все известно, они обречены играть свои роли. Взи считать тебя своим другом, союзником, продолжила Кейко Сисаки. Я очень на это надеюсь. Хорошо. Тогда могу я попросить тебя кое о чем. Не ради тебя, но чтобы помочь Зи. Что ж, я могу попробовать. Если ты правда хочешь стать для Зи хорошим другом, если хочешь ее выручить, не поощряй эти фантазии. Слушай ее рассказы, но не задавай вопросов. Переводи разговор на другую тему. А еще было бы здорово, если бы ты сумел прекратить ее появление на постоянных дебатах в поддержку мира. Она отлично там выступает. Поначалу дебаты служили своеобразным предохранительным клапаном и приносили пользу, но теперь это лишь бессмысленная пародия. Там собираются бунтари и выдумщики. Люди приходят, чтобы выпустить пар или развить свои параноидальные фантазии. Некоторым только это и нужно. Но для Зелей каждый выход на сцену и коллективное распевание мантр лишь во вред. Она не замечает, что люди над ней смеются. Она видит лишь то, что хочет, то есть подтверждение своих фантазий. И как следствие, погружается в них все глубже, отдаляясь от обыденной жизни. На данном этапе она настолько поглощена своими выдумками, что даже не разговаривает со мной. Она считает меня то ли шпионом, то ли вражеским агентом, который пытается разрушить ее работу. и не дает гармонизировать мировые вибрации. Однако с тобой она общается. Ты ей нравишься, она даже доверяет тебе. Вот почему я прошу тебя о помощи. Я сделаю все, что в моих силах, пообещал Кеншинтера. Кейко Сисаки чуть запоздало ответила ему улыбкой. Зи нужны друзья. Ну а если ты сумеешь стать для нее хорошим другом, то мы с тобой тоже подружимся. Мы можем встретиться снова, сказал юноша из своего великого круга спокойствия. Он знал, что вся их беседа самый простой код, и здесь здесь совершенно ни при чем, лишь повод для контакта. С радостью ответила Кейко Сисаки: "Ты хороший человек, Кен. Уверена, у нас найдется множество тем для разговора". По дороге в квартиру юноша оценивал свои шансы. Дальние ясно дали понять, они в курсе того, кто он. В любой момент они могли положить конец этой игре. Вполне вероятно, что им известно о проделанной Кеном работе, тех маленьких трюках и ловушках, которые он расставил. Однако проверить это юноша никак не мог. Он сам рисковал угодить в западню. Прервать миссию Кэн тоже не имел права. Конечно, кураторы могли отозвать его, только вот связи с ними у юноши не было. Таким образом, оставалось лишь два варианта. Он мог залечь на дно, выбраться из города и податься в бега, ненадолго останавливаться в незаселенных обителях и убежищах, каждый раз уничтожая следы своего присутствия, прежде чем отправиться дальше. Это даст ему свободу передвижения. но значительно ограничит возможность действовать, сократит количество целей для атаки до тех немногих, что находятся за пределами городов. Или же он мог остаться в Париже, продолжить игру, состязаясь с Кейко Сисаки и параллельно разрабатывать планы по нападению на самые важные объекты из тех, что были ему поручены. Второй вариант казался более привлекательным. Кену Синтера предстояло еще много работы, прежде чем прибудет листой цветок. Но ну, когда это случится, Вокруг начнутся такие беспорядки, что он запросто ускользнет. Возможно, ему удастся прихватить с собой Зилей. Сама мысль о том, чтобы бежать вместе с ней, успокаивала юношу. А пока оставалось лишь притворяться, будто ничего не изменилось. Он встретился с Зилей в баре в Длинном парке, что раскинулся в верхней части города. Бар соорудили на платформе, установленной на вершине красного дерева. Кен Шинтера забрался по крутой канатной дороге и увидел ее. Зелей сидела за крохотной стойкой, И сел рядом, и сердце его радостно забилось.